Глава 7 Если бы у Эдварда Паршина спросили, какая из неприятностей, которые в последние дни сыпались на него как из рога изобилия, напрягла его больше всего, он, не задумываясь, ответил бы «Исчезновение охранника-водителя Алексея». Крушение эльфа, гибель Грановского, с которым они в одной связке карабкались в гору еще со времен студенчества, и еще четырех человек – Жестокое убийство в Минском отеле месье Парена, а потом уже в Москве эти неизвестно откуда выплывшие бумаги, убийство Марго и даже арест жены не так выбили его из колеи, как исчезновение самого надежного из всех его охранников Алексея. Ему можно было доверять не только потому, что он был в отличной физической форме и мастерски владел своим телом и всеми видами оружия. Главным было то что Алексей был надежен и умен, редчайшее качество для человека, который отвечает за твою безопасность. Пару раз он реально спас Паршину жизнь. И вдруг ни с того ни с сего, в самый, можно сказать, драматический момент, когда убили Марго, когда жену посадили как единственную из возможных подозреваемых, как раз в этот момент, когда Паршин уехал в загородный дом и всю ночь ходил из угла в угол, как затравленный зверь, Утром вместо Алексея за рулем его авто вдруг оказался Константин. Ночью дежурил Митрич, но этот пожилой полковник в отставке отвечал за их с Машей безопасность лишь здесь, за городом. А в город Паршин обычно ехал с Алексеем. Или с Алексеем и Константином. Константин ему иногда нужен был для солидности. А вообще-то Алексей сам справлялся. Он один стоил двоих, а то и троих охранников и если бы не надобность давать Алексею время от времени выходной, а точнее отпускать в увольнение, можно было бы платить только Алексею. По правде, когда дежурил один Константин, Паршин в последнее время вообще старался никуда не выбираться. Константин, хотя тоже был в отличной физической форме, слыл тугодумом. И если с Алексеем, который умел выслушать и дать дельный совет, можно было поговорить на самые разные темы, то Константин, выслушав, Морщил свой высокий лоб так, что, казалось, было видно, как, поскрипывая, работает его мозг. И, как правило, далее он произносил свою сакраментальную фразу. «Не понял». И пока Константин пытался разобраться, что к чему, Алексей уже начинал действовать. И вдруг, как потом объяснил Константин, часов в 6 утра Алексей позвонил ему на мобильный и попросил подменить. «За мной не заржавеет, ты же знаешь». Сказал Алексей и, как уверяет Константин, как-то странно хихикнул. И сколько потом Константин не пытался ему дозвониться, тот не отвечал. Паршин знал, если Алексей объявится, он может и поворчит, но увольнять его не станет. Даже из зарплаты ничего не вычтет. Слишком ценным кадром он был и слишком много секретов знал. Паршин даже слиться на него не мог. И теперь думал лишь об одном – только бы тот объявился. Рассуждать с Константином о том, что могло случиться, было бессмысленно. Поэтому всю дорогу до города Эдвард Паршин пытался сам проанализировать события последних нескольких дней. Все складывалось как нельзя лучше. Купленный на французском авиасалоне самолет «Эльф» должен был, как он рассчитывал, окупиться максимум за пару лет. Он был рассчитан на не очень продолжительные полеты, но до Минска можно было долететь куда быстрее, чем до Владивостока. Это была не первая его сделка с месье Переном, которому он доверял. И инструкторы у него обычно были надежные. И самолеты он свои знал. Да, возможно, не стоило лететь им на ночь глядя. Но, с другой стороны, в это время меньше рейсов, легче найти воздушный коридор. Нет, здесь было что-то не то. Чем больше Паршин анализировал ситуацию, тем больше склонялся к тому, что авария была кем-то подстроена. В подтверждение тому злорадные эсэмэски и конверт с фотографиями и счетами, которые принесла ему в офис какая-то незнакомая женщина в чедре. Если бы за рулем сейчас был Алексей, Эдвард Паршин обязательно поделился бы с ним своими мыслями. И, скорее всего, поручил бы провести расследование, попытаться вычислить, что за незнакомка его преследует. Но за рулем был Константин и Паршина передергивал от одного предчувствия, как тот будет морщить лоб, а потом выдаст свое сакраментальное. «Не понял. Пусть уж лучше смотрит на дорогу». «Константин!» – попросил Паршин, взглянув на часы. «А можно чуть быстрее?» «Не понял», – ответил Константин и добавил. «Ведь здесь больше 90 нельзя». Паршин только покачал головой. Его почему-то не оставляло какое-то нехорошее предчувствие. Все последнее время ему казалось, что вдруг появилась какая-то сила, которая затеяла и ведет с ним смертельно опасную игру. Что-то похожее на кошки-мышки, только со смертельным исходом. Кто-то мастерски организовал убийство Марго так, чтобы подставить его самого, ведь он собирался к ней ехать, а жена Маша, ведь тоже там оказалась не случайно, И вот теперь Марго убита, а Маша в тюрьме. С конкурентами, которые, конечно же, совсем не радуются его успехам, у них бывали разные терки и даже серьезные разборки. Но это решалось на уровне переговоров в присутствии охранников. И опять он вспомнил про Алексея. Тот отлично разбирался в людях и мог бы подсказать, кто способен на подобные шаги. Но теперь приходилось во всем разбираться самому. Паршин набрал телефон Алексея, но тот был недоступен. Так получилось, что Алексей был в курсе всех или практически всех его дел. Хотя было одно, о котором Паршин был в этом уверен, в подробностях знали только сам он и Грановский. Грановский погиб, значит, теперь о той давней истории знает только он один. Тогда, в начале 2000-х, грех было не использовать шанс. И не одни они его использовали. И разве они виноваты, что их дракон пропал, и парни не вернулись? Видимо, погибли. Хотя, может, Грановский был прав, и действительно кто-то из тех парней выжил. В таком случае вполне возможно, что это и есть то главное звено, которое связывает всю цепь последних событий. Паршина даже передернула, когда он вспомнил, как Грановский кричал на него, когда ему показалось, увидел по телевизору Митина. Ведь он, Паршин, действительно тогда не доплатил и никому не сказал, куда и зачем они полетели. Соврал, что ребята взяли отпуск и поехали отдыхать. Жены детей у них не было. Кто-то из родителей пытался добиться правды, но как-то потом все утихло. Если предположить, что у кого-то из парней или их родственников вдруг случайно оказалась эта фотография, которую они сделали тогда в 2000-м, перед их отлетом, и копии документов... Ха, и похоже, теперь они вздумали его шантажировать. Нет, это нереально. Копий было всего две. Одна хранилась у него, Паршина, в кабинете, другая у Грановского. Значит, шантажировать его решила кто? Ева? Или кто-то из знакомых старика Грановского? Насчет этого нельзя было посоветоваться даже с Алексеем. Все парни говорили по-английски – И в тот полет им нельзя было брать ничего, что могло вывести на русский след. Из предметов у них были лишь небольшие блокноты и ручки с золотыми буквами «Дракон». Синяя, белое и красная. Это Грановский тогда решил понтануться, мол, чтобы помнили про Россию. Но никаких копий документов у них не было и быть не могло. Охранник Алексей был не в курсе, зачем Паршин поручил ему поиск папки с документами, которая хранилась у Грановского. Для него главным было найти ту злосчастную папку. И, в общем-то, если по правде, нанятые им люди перестарались. Смерть старика Грановского никак не входила в их планы. Алексей обещал дальше действовать осторожнее. Но что он там придумал и какие поручения дал своим людям, неизвестно. По сути, это дело повисло в воздухе. И опять Эдвард Паршин почувствовал, что его буквально парализует какое-то нехорошее предчувствие. «Не понял», – вдруг проговорил Константин и, резко затормозив, добавил. «За нами все время Ауди белая тащится». «Да ладно тебе, мы почти приехали», – вздохнул Паршин. «А может выйти, разобраться с ними?» – набычился Константин. «Потом», – покачал головой Паршин. «Сейчас у нас нет на это времени». Он хотел поскорее добраться до офиса. Ему почему-то казалось, что Алексей должен каким-то образом дать о себе знать. Белая Ауди продолжала ехать за ними. Не успели они притормозить у здания компании, как Паршин рванул дверцу. Дело в том, что на крыльцо только что вышла женщина в чедре, Правда, на этот раз черный. Константин, который понял, что шеф хочет поскорее выйти, резко затормозил и дал ему возможность открыть дверцу. Паршин бросился к женщине в чедре, А Константин, который по правилам должен был выйти первым, всего на мгновение задержался и не успел. Прозвучал выстрел. И тут же белая «Ауди» сорвалась с места и скрылась за поворотом. Однако стрелявший тоже, очевидно, просчитался. Паршин стремительно бросился к женщине в чедре, Та, испугавшись, метнулась в сторону. И предназначенная Паршину пуля попала ей в спину. Паршин успел ее подхватить и нервно крикнул. «Скорую! Вызывайте скорую! Полицию вызывайте! Скорее!» Константин, который стоял уже рядом, осматриваясь по сторонам, начал набирать на мобильнике номера. Собирались люди – Кто-то, наблюдая в окно, спустился из офиса, кто-то просто проходил мимо. Женщина, которую теперь держал Константин, была без сознания. «Спроси, в какую больницу ее повезут», – сказал Паршин Константину, пытаясь оттереть носовым платком пятна крови, которые растекались по его светлому костюму. «Эдвард Васильевич, вы ранены?» – услужливо поинтересовалась секретарша Лиза, которая тоже успела спуститься на улицу. «Я же просил тебя, если появится это в чедре, задержать ее под любым предлогом!» – нервно крикнул Паршин, снимая пиджак. «Ну да!» – чуть обиженным тоном заметила Лиза. «Я ее держала сколько могла, а потом в окно увидела, что вы приехали, и она сказала, что пойдет вам навстречу». «А она что, по-русски говорила?» – уточнил Паршин. «Ну да!» – проговорила Лиза. «Или нет, она вам коробку принесла, там, наверху». «Хорошо», – кивнул Паршин и, заметив подъехавшую карету скорой помощи, добавил. «Я буду у себя». Ему не хотелось сейчас ни с кем встречаться. Лиза пошла вместе с ним. «От Алексея ничего не было?» – спросил он. «От Алексея?» – переспросила Лиза, как будто что-то вспоминая. «А да, было». Он по факсу заявление прислал об увольнении. «Как по факсу?» – не поверил Паршин. «Так, прислал, по собственному желанию», – дернула плечиком Лиза. «А где коробка?» – спросил Паршин, войдя в приемную и осматривая Лизин стол. «Когда эта женщина в чедре бросилась вниз к вам, я вынесла коробку от греха подальше. А вдруг там мина? Пока это здесь сидела ладно еще. А потом...» «Я видела такое в кино. Они на кнопку телефона нажали, а здесь взрыв». Попыталась оправдаться Лиза. «И куда ты ее, интересно, вынесла?» Спросил Паршин, начиная все больше раздражаться. «На балкон. Я зашла к вам в кабинет и положила ее на балкон», пояснила Лиза. «Я с балкона и видела все, что произошло». «А если бы бомба взорвалась на балконе?» Спросил Паршин, нервно подергиваясь. «Но балкон же не так жалко, как нас с вами», – пропела Лиза. Идти на балкон за коробкой одному Паршину не хотелось, и он опять вспомнил об Алексее. Но вместо Алексея в приемную вошел весь обмазанный кровью Константин. «Я отправил ее в больницу», – сказал он. «Ты хоть записал в какую?» – уточнил Паршин ну да они сказали что всклив сообщил константин и опять паршин понял что ему срочно нужен еще один надежный охранник жизнь ему по сути случайно спасла эта неизвестная женщина в чедре, а не константин хотя по правилам он должен был предвидеть возможность покушения а кого послать в больницу чтобы охранять и ожидать пока придет в себя эта странная женщина «Только она ведь может прояснить эту мутную ситуацию». «Но пока не было второго охранника, хочешь не хочешь, придется использовать тех, кто есть». «Лиза!» – обратился он к секретарше. «Поезжайте в Склиф и попросите, чтобы карабки никого не пропускали. А как только она придет в себя, дайте мне знать». В другое время девушка, возможно, задумалась бы о том, не опасно ли это. Но в данный момент она больше всего боялась коробки, которую вынесла на балкон, и в которой вполне могло находиться взрывное устройство. Поэтому она лишь кивнула и поспешила ретироваться. Вспомнив о коробке, Паршин на минуту задумался и опять почувствовал, как же ему не хватает Алексея. Ему совсем не хотелось посвящать Константина в некоторые подробности своей жизни. Но теперь у него просто не было выхода. Не самому же ему было выходить на балкон за этой коробкой. «Константин!» – сказал он как можно спокойнее. «Там на балконе коробочка стоит. Взгляни, что там, и принеси мне. Я буду в приемной. Мне кое-какие бумаги нужно просмотреть». «А, вы боитесь, что там может быть бомба?» Вдруг сразу в точку сказал Константин. «Да нет, не думаю», – произнес Паршин, чуть покраснев, и поспешив перевести взгляд на первую же выхваченную из стопки лежащих на столе бумаг. Это было как раз то, пришедшее по факсу заявление от Алексея. Он, ничего не объясняя, просил уволить его по собственному желанию. Паршин сел на Лизе на место и начал перебирать остальные бумаги. Константин тем временем успел выйти на балкон и вернуться. Паршин не услышал, как он вышел из его кабинета в приемную. Поэтому даже вздрогнул, когда Константин сказал свое обычное «Не понял». Он стоял на пороге и удивленно рассматривал что-то в небольшой, оклеенной золотой бумагой коробке. Крышку от нее он держал в другой руке. «И что? Что ты не понял?» Нервно дернулся Паршин. «Здесь всего три ручки. Я слышал, что есть такие взрывные устройства. Но эти не похожи на взрывные устройства». «Эти похожи на обычные ручки». Морща лоб, продолжал вещать Константин. «Белая, красная и синяя. И на двух завязаны траурные ленточки». Он подошел и сунул коробку под нос сидящему за столом паршину. Тот от неожиданности вскочил и побледнел. Он узнал эти ручки. Синяя, белая и красная. Точно такие позволили они взять с собой летчикам с дракона». «Да вы не бойтесь! Вот смотрите, я беру ручку, даже написать что-нибудь ею могу!» Продолжал по-своему успокаивать его Константин. «Не надо ничего писать! Иди отдохни!» Взорвался Паршин. «Не понял!» Проговорил Константин, продолжая морщить лоб. «Отдохни! Я тебя отпускаю!» Стараясь сдержаться, произнес Паршин. «Пока я буду здесь, в офисе, ты можешь отдохнуть. Приедешь часов в пять». «Хорошо», – обиженно пробормотал Константин и напомнил. «Но у вас же в приемной даже секретаря нет». «Ну да, правда. Там внизу двое. Пусть вход служебный закроют, и один ко мне поднимется», – попросил Паршин. «Хорошо», – кивнул Константин и, положив оклеенную золотой бумагой коробку на стол, – Вышел из приемной. Эдвард Паршин был на взводе. Казалось, будто кто-то искусственно нагнетает события: сначала авария, убийство Марго, арест жены. Потом исчезает его самый надежный охранник. И сразу это покушение, опять женщина в чедре, это коробка с ручками. А тут еще тугодум Константин. В паре с Алексеем его кое-как еще можно было терпеть. А вот один он делается просто невыносим. Встав из-за стола, Паршин, несмотря на то, что недавно по указанию врачей бросил курить, отыскал в одном из ящиков лизиного стола пачку сигарет и закурил прямо в приемной, покидать которую, не дождавшись охранника снизу, он не решался. Наконец на пороге появился высокий, строгий, коротко стриженный мужчина с военной выправкой в униформе, которого все уважительно называли Степаныч. Поговаривали, что он раньше служил не в армии, а в ФСБ или ГРУ, но об этом, как правило, не докладывают даже начальству. А со Степанычем вошел молодой широкоплечий светловолосый парень явно прибалтийской внешности, в джинсовом костюме и черной майке. Сразу было видно, что он накачан, спортивен и отлично знает себе цену. Слегка улыбнувшись, он кивнул в знак приветствия. «Вот, привел вам господин Паршин работничка», сказал Степаныч как-то непривычно мягко, даже чуть заискивающе, хотя обычно общался по-военному жестко. «Что такое?» растерянно спросил Паршин, которого теперь напрягало и настораживало «все и все». «Я слышал, что ваш охранник Алексей уволился, и вам нужен новый. А этот парень надежный. Я проверял». Как-то обезоруживающе улыбаясь, заметил Степаныч. «А где вы его взяли?» – поинтересовался Паршин. «Пришел устраиваться к нам, а я вспомнил, что у вас как раз место охранника освободилось. У нас-то во внешней охране вы только что сокращение провели, а тут такие события». Он покушение на вас всякие. Что значит всякие? Напрягся Паршин. Не всякие, а одно. Всего одно покушение, которое удалось предотвратить. Себе бы я его, не глядя в охранники, взял. Продолжал, будто не слушая Степаныч. Но у нас сокращение, а вам вместо Алексея он подойдет. Я анкету, рекомендации его, все проверил. Подожди ты. «У меня сейчас столько проблем!» Недовольно пробурчал Паршин. «Я должен подумать. В моем положении вот так брать человека прямо с улицы по меньшей мере опрометчиво». «С какой же он улицы? Он из реального охранного агентства», продолжал Степаныч. «Я ж говорю, проверил все его документы. Вы что, мне не доверяете?» «Да доверяю, доверяю», кивнул Паршин, и оценивающе взглянул на парня, которого Степаныч так настойчиво сватал ему в охранники. Паршин отлично понимал, что если Степаныч действительно, как говорят, связан с ФСБ или ГРУ, этот парень, который молча стоит и из-под наблюдает за их словесной перепалкой, наверняка имеет какие-то еще задания, кроме охраны. Но, по крайней мере, на первое время он будет более чем заинтересован в том, чтобы его хозяин был целый невредим. А свои секреты и тайны можно будет попросту запрятать куда подальше. В конце концов, не компаньона же он себе выбирает, а всего лишь охранника. И лучше уж этого героя подсунет ему ФСБ, чем братки. Эдвард Паршин вздохнул и обреченно спросил. Но! Ну, и как тебя зовут, герой-одиночка?» «Михаил, Михаил Спицын!» – поспешил за него ответить Степаныч. «Ладно, Михаил Спицын, возьму я тебя с испытательным сроком». Не выдержал Паршин и добавил. «Тогда, Степаныч, иди вниз дежурь, а Михаил пусть здесь в приемной посидит, пока я в кабинете поработаю. Ко мне никого не пускать». «Даже родственников?» Удивленно прищурившись, наконец подал голос Михаил. «Только в исключительных случаях», – строго заметил Паршин. «А что именно вы относите к исключительным случаям?» – продолжал как-то слишком уж театрально интересоваться Михаил. «Исключительные – это пожар, наводнение, ну, не знаю там, землетрясение, извержение вулкана, или кофе кончилось». Чуть успокаиваясь, начал ерничать Паршин. «Не думаю, что если начнется землетрясение, кто-то из ваших родственников помчится вас спасать», заметил Михаил. И Паршин осекся. Действительно, в последнее время он был интересен родным и близким именно из-за того, что был богат. Мог одолжить денег, выступить поручителем, устроить в хорошую клинику или санаторий. Даже жена Маша и та выцегонила у него журнал, который издает Точнее, издавала до того, как попала в тюрьму, и с таким энтузиазмом, будто это и правда дело всей ее жизни. А я буду спасать вас по долгу службы. Я привык всегда исполнять свой долг, продолжал Михаил. Хорошо, кивнул паршин. Мне по любви и не нужно. Да, любви я вам точно не дам, ответил Михаил. Я не по этой части. Если вам нужен охранник Гей поищите кого-то другого. «Слышь, парень, ты у меня еще не служишь, а уже пытаешься пререкаться». Чуть не взорвался Паршин, но понял, что этот Михаил каким-то чудом действительно его немного успокаивал. Даже его прирекание и едкий юмор не так его раздражали, как тупое молчание Константина. «Хорошо, я возьму тебя с испытательным сроком», кивнул Паршин. «Если все будет в порядке, и ты меня устроишь по всем параметрам, положу тебе приличную зарплату». «А приличную – это сколько?» – сразу уточнил Михаил. «Договоримся», – обтекаемо проговорил Паршин и добавил. «Но если меня что-то не устроит, может, заплачу только за этот срок, а может и нет». И тут слегка приоткрытая дверь приемной распахнулась настежь, и какой-то странный человек в камуфляже и черной маске – Два раза выстрелил в Паршина. Правда, сам Паршин даже не успел на это никак отреагировать. Он очнулся на полу. Михаил успел не только закрыть его своим телом, но и подстрелить нападавшего. Убедившись, что с Паршиным все в порядке, он бросился к раненому в руку человеку в маске и вытащил его в коридор. Эдвард Паршин, который все еще сидел на полу, дотянулся до стоявшей под столом бутылки минералки, и с трудом открутив пробку, начал жадно пить. Все, что произошло, напоминало сцену из какого-нибудь телесериала. Но это была суровая реальность. Михаил вскоре вернулся и тут же осмотрелся. Заглянул в кабинет и только потом спрятал пистолет и помог Эдварду Паршину встать с пола. «А где этот, тот, тот, что стрелял?» спросил Паршин, заикаясь. «Сдал». Коротко ответил Михаил. «Кому?» – удивился Паршин. «Петру Степановичу. Он полицию вызвал. Пусть разбираются». Все так же сухо продолжил Михаил. «А кто это?» – поинтересовался Паршин. «Я его не знаю». «Михаил, но вы ж просто, можно сказать, грудью меня закрыли. И смотрю, целы невредимы». Понемногу приходя в себя, удивленно пожал плечами Паршин. «У меня бронежилет качественный». «Под майкой? Бронежилет?» «Ну да», – кивнул Михаил. «Вам бы тоже не мешало такое иметь. Я принесу. Пусть на всякий случай будет. Насколько я знаю, это уже не первое нападение». «Да, только за этот день второе», – вздохнул Паршин. «Я уже не знаю, что и думать». «А думать не надо. Надо действовать». По-деловому заметил Михаил. «Хорошо», – кивнул Паршин и сухо добавил. «Будешь отвечать за мою безопасность. У меня есть еще один охранник, Константин. Он поступает в полное твое распоряжение». Михаил сухо кивнул. Паршин поднял с пола ручки, которые во время перестрелки выпали из коробки, и, покачав головой, открыл дверь кабинета. Уже на пороге он сказал... «Я поработаю, а ты посиди в приемной. Прикинь, что можно сделать для усиления безопасности». «Понял», – кивнул Михаил, устраиваясь на место Лизы. Однако не успел Паршин закрыть дверь, как ожил его мобильный. «Это была Лиза», – говорила она тихо и испуганно. «Тут это арабка умерла. То есть, наверное, ее убили. Полиции полно. Мне как, быть здесь или возвращаться?» «Возвращаться! Конечно, возвращаться!» Заволновался Паршин и добавил. «У тебя хоть хватило ума ничего не рассказывать, откуда ты ее знаешь? И о коробке, о коробке, которую она принесла, ничего не говорить!» «А у меня ничего и не спрашивали!» Растерянно проговорила Лиза. «Это я спросила, как здоровье поступившей сюда девушки?» «Немедленно, немедленно уходи оттуда!» – нервно выкрикнул Паршин. «Слышишь? Немедленно! А если спросят, почему интересовалась, скажи, просто была случайным свидетелем». «Да ладно, хорошо», – ответила Лиза. «Не волнуйтесь вы так, я уже вышла из больницы. Сейчас словлю такси и приеду». «Что-то случилось?» Прислушавшись к разговору, поинтересовался Михаил. «Лиза сейчас вернется». Не уточняя, буркнул Паршин, чувствуя, что тревога буквально парализует его. Он собирался запереться в своем кабинете и еще раз проверить, все ли бумаги из его секретной папки на месте. Прикинуть, какие представляют для него наибольшую опасность. И у кого сейчас может находиться, если он, конечно, существует, еще один третий экземпляр. Но теперь, пока не вернется Лиза, он ничего не сможет делать – и больше всего он боялся, что Лиза кому-то сболтнет о том, что эта арабка была у него в офисе, оставила коробку и так далее. Ведь тогда придется общаться с полицией, рассказывать о том, о чем он и сам рад был бы забыть. «Мне кажется, Эдвард Васильевич...» заметил Михаил, пристально вглядываясь в застывшего на пороге своего кабинета Паршина. «Что вы мне что-то не договариваете. А мне, чтобы обеспечить вашу безопасность, нужно знать о вас все». «Я буду у себя», – прервал его Паршин и захлопнул дверь. Несмотря на то, что Михаил, похоже, отлично знал свое дело, Паршину почему-то не хотелось сразу вводить его в курс всех происходящих событий. Он прошел к столу и, чисто механически перекладывая лежащие на столе бумаги, вдруг зацепился на нескольких подписанных фамилии Протасов. И только теперь до него дошло, что погибший в авиакатастрофе Протасов, который должен был стать его партнером в одном весьма прибыльном деле, теперь вышел из игры. Надо понимать, что переговоры, которые должен был вести с немецкими партнерами Протасов, теперь придется вести ему, Паршину. В суть дела Протасов обещал посвятить его, как только все стороны подтвердят готовность действовать. Главная задача Паршина – обеспечить перевозку какого-то важного груза. Куда и зачем, знать ему было необязательно. Но теперь надо понимать, немецкая сторона введет его в курс дела. Переговоры должны были состояться, насколько он помнил, завтра, здесь, в Москве. В Минске, куда Протасов летел, он тоже должен был с кем-то встречаться. Но с кем точно, Паршин не знал. Каким-то образом к встрече был причастен месье Прен. Но как именно, Паршин не имел понятия. Да и месье Прен был убит. Так что теперь было неизвестно, в каком состоянии находится сделка. Как говорил Протасов, крупнейшая и рискованная во всех отношениях. Можно было даже сказать, целая операция. Вдвоем контролировать ее ход было бы проще. Но зато прибыль, если Паршин сможет все провернуть сам, тоже не придется ни с кем делить. Да, ему теперь так не хватало Грановского или хотя бы бывшего охранника Алексея. Хотя бы кого-то, кому бы он смог доверять. Паршин задумался и пришел к выводу. Тот, кто прибудет в Москву на переговоры, должен будет обязательно с ним сам связаться. И поскольку разговор идет об очень крупной рискованной сделке, Возможно, эти покушения связаны как раз с нею. Видимо, после гибели Протасова появились новые желающие оказать услуги немецким партнерам. Так или иначе, нужно быть начеку. Паршин даже не заметил, сколько он просидел над разложенными на столе бумагами. Из задумчивости его вырвал довольно деликатный стук в дверь. «Эдвард Васильевич, может, вам чаю или кофе?» пропела, приоткрыв дверь Лиза. «Зайди», – встрепенулся Паршин, – «и закрой дверь». Лиза вошла, прикрыла за спиной дверь и сделала несколько шагов к столу Паршина. Но тот уже сам встал ей навстречу. «Что там в больнице произошло?» – спросил он. «Почему ты сказала, что эту арабку убили?» «А это была никакая и не арабка», – неожиданно выдала Лиза. «Как?» Удивился Паршин и, будто что-то предчувствуя, напрягся. «Это была Полина Федоровна Митина», — сказала Лиза. «Митина», — прошептал Паршин бледнее. «Ну да, так один полицейский сказал», — кивнула Лиза. «А почему ты сказала, что ее убили?» «Это не я, это тоже они. Я подслушала. Она без сознания была, лежала под капельницей, Но кто-то пробрался в палату и перерезал все трубочки. Теперь они ищут, кто бы это мог быть. «А ты что там говорила? Не упоминала про нашу фирму? О коробке, которую она принесла, ничего не говорила?» Лиза молча покачала головой. «И никому, слышишь меня, ни одной живой душе не смей говорить об этом!» Начал Паршин и хотел еще что-то добавить, но дверь его кабинета распахнулась. И на пороге вместе с новым охранником Михаилом, который тут же подошел к Паршину и занял, можно сказать, свое рабочее место у тела охраняемого, вошли двое полицейских. «Господин Паршин?» – уточнил высокий статный майор. Паршин молча кивнул. «Нам нужно задать вам несколько вопросов», – добавил майор, проходя к столу. Паршин нервно дернул плечом и сам сел за стол. За последние несколько дней столько всего произошло, что он понятия не имел, на какую тему с ним хотят поговорить стража порядка.